Конун не отозвался, но следопыт, зная, что варвары в этих делах разбираются, продолжал. Он колдовством жил, и от колдовства же сдох. Вот этой-то странной смерти и напугались пикты. Ни один из тех, кто это видел, не пошел под стены Велитриума. Все ушли за Черную реку. На Громовой сражались те, кто ушел раньше, а их было слишком мало, чтобы взять город. Я ушел по дороге за их главными силами, и точно знаю, что больше из форта никто не тронулся. Тогда я пробрался между пиктами в город. Ты к тому времени уже привел своих колонистов, но их жены и дети вошли в ворота прямо перед носом у этих разрисованных дьяволов. Если бы молодой Бальт и старый Рубака не задержали их на какое-то время... Конец был бы всем женам и детям в Канайохаре. Я проходил мимо того места, где бальты и пес приняли бой. Они лежали посреди кучи мертвых пиктов. Я насчитал семерых со следами топора или клыков, а на дороге валялись и другие, утыканные стрелами. О, боги, что это за схватка была! «Он был настоящим мужчиной», — сказал Конан. «Я пью за его тень и за тень пса, не знавшего страха». Он сделал несколько глотков, особым загадочным движением вылил остатки на пол и разбил кружку. «Десять пиктов заплатят за его жизнь своей и еще семь за жизнь пса, что был похрабрее многих воинов». И следопыт, поглядев в суровые, горящие голубым огнем глаза, понял, что варвар выполнит свой обед. Форт не будут отстраивать? — Нет. Канайохара потеряна для Аквилонии. Границу передвинули. Теперь она проходит по громовой реке. Следопыт вздохнул и поглядел на свою ладонь, грубую, как дерево, от топорища и рукояти меча. Конан потянулся за жбаном вина. Следопыт глядел на него и сравнивал со всеми остальными, и теми, что сидели рядом, и теми, что пали над рекой, и с дикарями, что жили за этой рекой. Конон не видел этого изучающего взгляда. Варварство! Это... «Естественное состояние человечества», — сказал, наконец, следопыт, печально глядя на Кимирийца. «А вот цивилизация неестественна. Она возникла случайно и, в конце концов, победит варварство». Запись аудиокниги произведена студии «Ардис» в 2011 году. Текст читал артист Иван Литвинов.